За третьей дверью обнаружился широкий коридор с железной скамьей, тянущийся вдоль сизой стены. Аира остановился. «Тут можем сделать короткий привал. Собственно, мы должны его сделать по технике безопасности. Поищите, где-то здесь должны быть туалеты, вода, еда». Он опустился на скамейку и вытянул ноги. Крокодил огляделся, он успел привыкнуть к траве. Вездесущей зелени, гладким и теплым деревянным поверхностям нара здесь было прохладно, сухо и абсолютно тихо. Шум воды, почти всегда сопровождающий человека нара, означал бы здесь аварию трубопровода. Больше ничего. Тимуралк прошел по коридору вперед, заглянул за угол. «Ого, тут прямо гостиница!» Крокодил подтянулся к нему. В остальном отсеке, похожем на большую тюремную камеру, стояли несколько двухэтажных коек. Втяжные шланги на стенах снабжены были маркировками, пищевые массы, витаминные напитки, нескольких разновидностей. За растяженной ширмой угадывался сортир, совмещенный с душем. Подчеркнутая функциональность предметов, положенных в основу быта, будто призвана было заявить «здесь вам обеспечена жизнедеятельность, но не жизнь». Крокодил заново осознал красоту Ра, простоту и естественно всех этих ручьев и фонтанов, лесов и скверов, травы и хижин. Ему захотелось поскорее уйти из тесного металлического помещения. «Я сейчас», — пробромотал Тиморалк. Крокодил оставил парня в отсеке и вернулся к Аире, который по-прежнему сидел, вытянув ноги на железной скамейке. Его губы шевелились. Присмотревшись, крокодил узнал беззвучные слова. «По праву», — говорили губы Аиры. «Мы здесь по праву». Крокодил, помедлив, опустился рядом. Железное сиденье врезалось зад, железная спинка в позвоночник. «Предполагалось, что тут могут круглосуточно работать инженеры-ремотники», — сообщил Аира. «Здесь неприятно», — сказал крокодил. «Как-то жутко». «Мы под боком у стабилизатора», — Аира стукнул кулаком в стенку за своей спиной. «Психологический эффект». Собственно, поэтому круглосуточное дежурство отменили, да, в нем и нет надобности. Крокодил прислушался и понял, что давно отвык от ванны, пустой тишины, в которой ни воды, ни сверчков. Что он там, Аира кинул в сторону жилого блока. По-моему, у него живот свел от нервов, сказал крокодил. Подождем. Аира прикрыл глаза. И его рука, лежавшая на колене, сжималась и разжималась, будто разминая спандера. Крокодил несколько минут смотрел на эту пульсирующую ладонь, прежде чем понял, почему так страшно. Раньше Айра никогда не выдавал своего волнения жестами. «Что тебя смущает?» Айра не смотрел на него. «Ты нервничаешь?» Айра вдохнул, будто желая втянуть в себя весь окружающий воздух. «Еще не поздно вернуться. Ты серьезно?» «Да или нет?» – Айра криво лобнулся. «Знаешь, на самом деле, без моей помощи ты никогда не прошел бы пробу». «А как возмущался, когда тебя заподозрили в необъективности?» – пробомотал крокодил. «Потому что я не был необъективным». «По сути, я прав. Я вижу, как ты мной манипулируешь», – сказал крокодил. «Нет», – сухо отозвался Айра. «Если бы я манипулировал, ты бы не заметил». «Ты серьезный человек, консул?» «Ты тоже мигрант. Я всего лишь обыватель. Не думаю». Айра посмотрел на свою руку, которая все сжималась и разжималась. «Скажи, тебя любят женщины?» «Меня?» «Ну так, некоторые любят, любили». «Твоя жена?» «Она?» «Нет. Может, пару дней в жизни она меня любила? Или пару часов?» «А ты ее? «Ну, а почему ты спрашиваешь?» Так просто, Аира ухмыльнулся. Я боюсь, а так в жизни ничего не боялся Андрей. Но ведь не смерти, помолчав, предположил крокодил. Я боюсь ошибиться. Раньше ты никогда не ошибался. Ошибался, просто мало кто знает. Они замолчали. Можно мне спросить, начал крокодил. Да. Как у, как у вас, что у вас случилось с Альбой, с дочерью Шаны? Ошибка. Арира приподнял уголки губ. Мы вместе выросли и почему-то очень сблизились в детстве, как близнецы. Читали мысли друг друга. Так бывает. Я знаю. И было ясно без предсказаний, что мы так и останемся вместе. Взрослыми тоже. Понятно. Но я всегда очень серьезно относился к пробе. Я представлял, как это будет. Готовился, тренировался. Как все.